Глава двадцать четвертая. Эту ночь я спала как убитая. Меня не тревожили ни сновидения, ни воспоминания, ни ломающиеся в двери мужья-роженец. Поэтому проснулась я свежей и обновленной. По совету Нарвина, которого очень беспокоило, что я последнее время пью много энергетических пелюль, решила устроить выходной. Когда муж отправился в штаб, я еще долго валялась в кровати, не спеша завтракала, а потом опять связалась с Сальвадором. У них с Олей кипела работа. Голос учёного был бодр и полон энтузиазма, как и раньше. Мне нужно ещё немного времени для изучения, и тогда я смогу начать производство большой партии лекарства от этой заразы. Уверен, всё будет замечательно. Надеюсь на вас и желаю удачи. Зайду к вам, как только смогу, пообещала я учёному и только тогда успокоилась. Сидеть дома не было никаких сил, и мы с Пескуном радили по центральной площади. Наслаждаясь хорошей погодой, а после отправились в храм при светлой матери. Здание из белого камня с широкими мозаичными окнами и золотым шпилем высилось в центре города и стремилось к самому небу. Храм встретил меня запахом восковых свечей и множества цветов, которые возлагали прихожане на алтарь в память об ушедших. Жаль, что я не была здесь раньше. У меня в руках был букет белоснежных лилий для той, кто преждевременно оставил этот мир. но подарил мне новую жизнь и новое тело. И второй из белых пионов для моих близких. Я верила, что этот мир лишь малая часть огромной системы, и те, кто любил меня в прошлой жизни, и кого любила я, обязательно меня услышат. Какая разница, где я теперь нахожусь? Нити любви, памяти и крови пронизывают все мироздание. Сначала я хотела передать Елен, что её обидчики получили по заслугам. Но в священном храме отпало всякое желание говорить о местье. Я возложила цветы на алтарь, и слезы сами потекли по щекам. Спасибо тебе, Илен. Покойся с миром. Потом я просто стояла, чувствуя, как в душе разливается умиротворение и покой. Показалось, что в эти минуты Илен находится у меня за спиной. Я знала, она не держит обиды на меня и рада, что попаданка смогла начать достойную жизнь в новом мире и не посрамить ее имени. Песгун тихо сидел у меня на плече, только маленькое тёплое тельце слегка подрагивало. О чём он думал? Я не стала спрашивать, но догадывалась, что он тоже прощается с бывшей хозяйкой. Грустно немного. Вздохнул Эмильдар, когда мы покинули храм и вышли на залитую солнцем улицу. Лето подходило к концу, и в воздухе чувствовалось свежее дыхание осени. Как будто мне неокончательно отрезало от прошлого. Но я знаю, что впереди у нас много добрых и радостных моментов, правда, Эл? Конечно, я улыбнулась. Уж веселье я могу устраивать, не сомневайся. А знаешь, что, дружище? Давай покатаемся по городу. Предложила и почистила меховое пузико Тиина, которое тот с удовольствием подставил. Влезли столько красивых и уютных мест. Сказано, сделано. Мы запрыгнули в магоход и покатились по залитым светом улицам. Я здоровалась с знакомыми, то и дело притормаживая. По пути нам встретилась невестка Гретты Анка. Она дохаживала последние дни беременности, а я смотрела на неё, на спешащих по своим делам прохожих и думала: какое всё-таки счастье, что эти люди теперь в безопасности. И не могла поверить, что всё осталось позади. Ой, смотри, кто это там на веранде? пискнул Цин у меня на духу. И я вдрогнула, повернула голову. Под навесом уютной кафешки за столиком сидели Дела и Ян, о чем-то мирно беседуя. Гляди, они мороженое едят. Я тоже хочу. Давай притормозим. Пескун хотел было ринуться к ним, но я его садила. Друг мой, у тебя совсем нет чувства такта. Зачем мешать влюбленным? Поехали домой. По пути все купим. И поспешила направить магаход дальше по улице, пока нас не заметили. На моем лице сияла улыбка. Как всё-таки славно. Я рада за ребят. Буду держать кулачки, чтобы у них всё получилось. Отдыхать долго я не могла, даже если бы хотела. На следующее утро мы с Натым Клавиусом отправились в госпиталь Благой Валеры, чтобы принять работу. Если я заведовала медицинской частью, Клавиус отвечал за всё остальное, глядя на то, что меня окружало. На эти гладкие светлые стены и просторные палаты Широкие окна, новая мебель, блестящие инструменты. Я чувствовала гордость и радость. Коридоры были тихими и пустынными, их наполняло гулкое эхо. Но это пока. Уже скоро по ним будут сновать пациенты и работники. Самое большое крыло было отведено под отделение акушерско-гинекологической помощи, или говоря простым языком, женское. Крыло поменьше я оставила для хирургии и травмы, чтобы разгрузить гильдейский госпиталь. А теперь вообще задумалась над тем, чтобы построить инфекционную больницу где-нибудь за городом, на лоне природы. Ну вот скажи, ты нормальный? Поинтересовался Песгун, приземлившись мне на голову, после очередного кульбита. Он постучал лапкой по макушке и выдал: "На кой тебе это нужно? Заняться больше нечем. И это всего лишь планы, ничего более". Принялась оправдываться я. Не можем же мы смешивать всех подряд. Роженец с туберкулезными или, скажем, холерными. А организацию всего можно повесить на Сальвадора и Клавиуса. Они прекрасно себя показали. Пушинский друг протяжно выдохнул и растялся по мне сине-лужицей. Ну, а потом мы с тобой откроем детскую больницу. Пескун издал ультразвуковой визг и вылетел в раскрытое окно, а я, посмеиваясь, поднялась на второй этаж. Там находилось детское отделение, три операционных и мой кабинет. У окна с нежно-розовыми тюлевыми занавесками стоял стол из светлого дерева. Стеллаж я собиралась забить книгами, а на удобном диване, подушки для которого мне подарила Гретта, планировала отдыхать между операциями. Я примостилась на краешек и вздохнула: красота. Осталось только завести любимую кружку. Немного передохнув, отправилась дальше. В пристройке к основному корпусу располагалась кухня со столовой. комнаты персонала и небольшое общежитие для прибывших на учёбу. Три комнатки на 4 персоны. Надеюсь, на первое время хватит. Чуть дальше стояло небольшое приземистое здание, где я собиралась организовать лабораторию для ценных сотрудников с Сальвадора и Улли. Естественно, здесь не будет проходить опасных экспериментов с инфекциями, Нейт Эйл клятвы на обещал. По тропинке я поспешила к прачечной и хозблоку, возле входа в который меня встречал старый знакомый. Он больше не походил на того тощего человека с потерянным взглядом в нём появилась уверенность плечи развернулись а спина выпрямилась бывший пациент похорошел и разрумянился тай рада тебя видеть я остановилась возле парня и коснулась его плеча а я-то как раз нейра вот явился на ваш зов не опоздал даже приоделся немного он коснулся новой белой рубашки ну и славненько а как нога Ох, да с твоим протезом хоть на бал. Тай покраснел и опустил взгляд. Мне ребята помогли. Сам бы я не смог его купить. Но я обязательно все отдам. Хочу как можно скорее приступить к работе. Расскажите, что я должен делать. Его пыль обрадовал, и вместе мы прошли споху с блоку, есть стерилизационный, где стояло несколько внушительных печей, раковина для замачивания, лотки для инструментов и биксы. Вот здесь надо обрабатывать инструментарий. Я называю эти приборы сухожировыми шкафами, объясняла своему подопечному, открывая и закрывая дверцы. Ты не пугайся, скоро возьмём людей тебе в помощь. Ещё и командовать над ними будешь. Он сдержанно рассмеялся. Разве когда-то я мог об этом мечтать, спросил со скромной улыбкой. Я совсем не помню своих родителей, но вырос на улице, а теперь есть возможность стать кому-то нужным, даже уважаемым человеком. В эти моменты я и правда чувствовала себя доброй феей. Поэтому решила добить последней новостью. Ах, да, у тебя ещё своя комната будет. Не придётся больше ночевать в приюте или в квартире у практикантов. Я даже не знаю, как вас благодарить. Глаза его сверкнули, он сложил руки на груди и поклонился. Ладно тебе, прекрати тай. Поболтали хватит. Я закончила инструктаж. Теперь за дело товарищ Отта. Совсем скоро тут будет наплыв народу. Надо как можно быстрее всё подготовить. И ушла, оставив нового сотрудника. Он, парень сообразительный, обязательно справится. Нейра Элен, меня догнал Нейт Клавьюс со стопкой бумаг. Я нанял ещё несколько помощников: 6 человек санитарами, две женщины прачками, одна из которых разбирается в бытовой магии. Также пришли заявки от трёх нянечек для детей и письмо от попечихи из Санвиля. Это городок южнее нашего. А ещё к нам просится два лекаря. Но это не всё. Я он сделал таинственную паузу, блеснув стёклыми очков. Отправлял запрос в Академию магии, и сегодня оттуда пришёл ответ. Я замерла, чувство какой-то подвох. Спасибо, наелась этими академиками, больше не хочу. Но клавиус так широко улыбался, что напряжение прошло само собой. К нам согласилась приехать молодая магичка. Она в прошлом году закончила учёбу, специализируется на обращении с новорождёнными детьми. Как вам моя идея? Ещё одна магичка в Левиле. Это же замечательно. А то, что женщина и что молодая огромный плюс. И когда она прибудет? спросила я, сжимая пальцы в радостном предвкушении. Обещалась в начале осени. Спасибо огромное, Нейт Клавьюс. Не знаю, что бы я без вас делала. Вы лучший организатор на свете. Я благодарила его от всей души. Хорош он человек, предприимчивый. Мне было стыдно, что вперво встречу посчитала его занудой. Спустя час я встречала новых сотрудников. С кем-то мы успели переговорить заранее, приходил даже народ с улицы, ничего не смыслящий в медицине. Некоторым, к сожалению, пришлось развернуться. Но то, что столько людей хотят к нам устроиться, радовало. Доброго утречка, Нейра Элен. Порог переступила Нейра Матильда из детского отделения старого госпиталя. За ней сменили пять роняничек, которых та увела с собой. Женщины с любопытством оглядывались и перешептывались, скромно опуская глаза, когда я с ними заговаривала. А вы все в делах, да в делах, такая молоденькая. Матильда сюсюкала со мной, как с младенчиком. Казалось, сейчас решит по три под щеки. Называйте меня тетушкой Мо, а то что вы все Нейры меня величаете. Я знала, что Матильда происходила из обнищавшей ветки местных аристократов, но родители выгнали её из дома, когда та решила выйти замуж против их воли. Дети её давно выросли, и теперь она самозабвенно служила медицине. Отлично, тётушка, так тётушка. Я улыбнулась и повела новых работниц по коридору. Сейчас я покажу ваше владение. Надеюсь, вам всё понравится. Конечно, кому могла не понравиться такая красота и чистота? Особенно их впечатлил водопровод с встроенными артефактами, которые нагревали воду. Теперь не придётся таскать вёдра. А новость о прибытии магички, занимающейся помощью детям, вообще привела тётушку Мо в восторг. Её похлый подбородок дрожал, как будто она собиралась расплакаться. Как это чудесно, девочки, она обратилась к стайке нянечек. Вам нравится? Ещё бы. Конечно, тётушка Мо. А кроватки для малышей? Тут такие красивые, не то что в старом госпитале, когда мы укладывали троих в одну постель. Глядя на этих женщин, я ни капли не сомневалась в том, что мы сработаемся. Ещё 2 дня я встречалась с желающими у нас трудиться и проводила беседы. Все эти люди уже имели какой-никакой опыт. У некоторых голова была забита суевериями, но большинство выражало желание учиться и совершенствоваться. Нэткертис Почему вы решили перейти в госпиталь Благой Валиры? спросила я молодого хирурга. Это он просил меня принять роды у Марис Двойней. Признаться, его появление меня немного удивило. Тот скромно пожал плечами. В старом госпитале лекарей хватает, а вам ведь всё равно работники нужны. К тому же мне сразу понравилась идея новой лечебной школы. Аннаэт Бэйнс вас очень хвалит. Когда мы договорились с Кертисом, и он ушёл довольный, я думала начать собираться домой. Как вдруг явился Озенберг. Он шагал с недовольной миной, увесистой сумкой через плечо и деревянным чемоданчиком с золотыми уголками. Я боялась, что Лека разбежал из города под шумок, а он тут как тут, и уже с вещами. Взгляд опустился ниже. Почему вы не переоболись? У меня отвисла челюсть от возмущения, когда я увидела, что Лека не сменил свои растоптанные, запылённые башмаки, к которым вдобавок прилип комок грязи. Я что же, в домашних тапочках ходить должен?" ехидно поинтересовался он. "Как вариант", ответила ему спокойно, совладав с эмоциями. "Можете купить розовые с весёлыми помпончиками. Запомните, здесь не должно быть грязи. А то злые болезнетворные частицы накинутся на бедных пациентов", зря он это сказал, потому что следующие 15 минут я читала ему лекцию о гигиене, а тот внимал, то и дело поглядывая в потолок. и едва ли не ковыряя в носу от скуки. Да понял я, понял. Буду переобуваться, лишь ради того, чтобы больше не слушать ваших нотаций. Отлично. Теперь пойдемте, я покажу фронт работ. Ойзенбергу определенно нравилось то, что он видел, хотя из вредности лекарь это и отрицал. Операционные здесь были большие, с удобными столами для больных, без теневых маг светильниками и стойками для лекарств и инструментов. Предоперационный стоял шкаф, ширма для переодевания и раковина для мытья рук. Кстати, не желаете извиниться? За что? Искренне возмутился лекарь. Я развернулась к нему всем корпусом и упёрла руки в бока. За то, что подстраивали гадости, велели подбросить мне во двор мёrtвого цыплёнка, наняли роба кривоноса, чтобы он меня припугнул и ограбил. Ойзенберг закатил глаза. сколько можно, а? Ну ладно, я это был, я. Теперь вы довольны? Только не ждите, что я буду каяться. Ладно, не будем об этом. Нам ещё вместе работать. Важнее всего здоровая атмосфера в коллективе. Мы покинули операционную и пошли дальше по коридору. А это комната лекций. Я открыла дверь и кивнула в сторону двух длинных столов, дивана и книжных полок. Осваивайтесь. Можете пока просмотреть мои записи. Я законспектировала некоторые медицинские техники, которые здесь не используют. Возможно, они окажутся полезны. Потом, когда я снова заглянула в комнату, Мюзенберг сидел за столом, листая мои записи. Он поднял взгляд и произнёс: "Да вы издеваетесь. О чём речь, дорогой Нэт Мюзенберг?" Я улыбнулась и подошла ближе. Он снова уткнулся носом в конспект. Я знала, что лекарь иногда занимается лечением хирургических и травматологических больных. Вот записями по теме он и заинтересовался. Тут написано, что в черепную коробку можно запихнуть кусок мышцы бедра, чтобы остановить кровотечение. А что вас смутило? спросила я самым невинным видом. Да это же бред. За такое вас засмеяли бы все лекарские гильдии. Ну, когда нет иного выхода, лучше попытаться спасти пациента любым способом. Чем просто смотреть, как он умирает. Ведь сильного мага может и не оказаться рядом. Придётся спасаться подручными средствами. На самом деле я описала приём конца XIX века из книги профессора Лежара. О нём рассказывал профессор-хирург по поранению мозговой артерии и обширным кровоизлияниям в мозговые синусы. Один врач не имея иного выхода, срезал у пациента фрагмент четырёхглавой мышцы бедра, размягчил его молотком, и уложил в полость. Это оказалось действенным методом. Фибрин, выделившийся при размягчении мышцы, остановил кровотечение и спас больного. А можно и моток кетгута засунуть, добавила спокойно. Ойзенберг схватился за голову. Куда? Прямо туда? За что мне это, о боги? Вы мне ещё спасибо скажете? Я назидательно подняла вверх указательный палец. Если бы вы продолжили лечить так, как раньше, то очень скоро лишились бы всех пациентов. А вам откуда это знать? В последнее время слишком много на вас жалоб поступало. А вы о себе слишком хорошо думаете. Узенберг пробубнил ещё что-то неразборчивое и снова уткнулся в записи. Я открыла шкаф и указала на нижнюю полку, не смогла удержаться от подкола. А здесь можете хранить свои тапочки с розовыми помпонами. Да идите вы уже, работайте, огрызнулся лекарь, впрочем, без злобно. Стоял вечер, когда я вышла из госпиталя с гудящей головой и выжатая как лимон. Организационная работа отнимала не меньше сил, чем сама медицина. Как идут дела? На выходе меня встречал Норвин. Много осталось. Уже известна официальная дата открытия. Я спустилась со ступеней, и муж взял меня за руку. Дела никогда не заканчиваются. Ты же знаешь, улыбнулась устало. А открытие должно быть на этой неделе. Я ещё посоветуюсь с Клаввиусом и градоправителем. Елена, а давай сходим на выкупленный участок, предложил Норвин, и я с радостью согласилась. Приятно было мечтать о том, как когда-нибудь у нас будет новый большой дом. Через неделю прибудет знакомый маг-архитектор из столицы, сообщил муж, когда мы дошагали до места. Норвин выглядел увлечённым и напоминал мальчишку. Ему не терпелось скорее переехать из нашего старого домика. Что бы ты хотел видеть тут? Я прильнула к плечу обтянутому мундиром. После последних событий из столицы пришёл приказ уволить старого командующего штабом и назначить на его место моего мужа. Тот подумал и выпалил: "Забор, и обязательно высокий, в два человеческих роста". "Зачем тебе высокий?" А вдруг мне захочется походить по саду в кальсонах? А там твои пациенты или пациентки будут подсматривать? спросил он, усмехнувшись. Ого, кто похитил моего серьёзного мужа и подбросил этого шутника? Это такая неожиданность. А может, построим баню? Ты же любишь с огонёком. В лицо мужа скривилась. Баня это развлечение простолюдинов. Я закатила глаза. Иногда в Норвине просыпался сноп. Ну ничего. Будем изгонять его берёзовым веником. Ты просто никогда не был в настоящей русской баньке. У нас этим даже цари баловались. Видите, как происходит разрыв шаблона? Я решила не продолжать. Хватит с мужа потрясений. Надо приучать постепенно и безболезненно. Ибо даже лекарства в высоких дозах опасно.